Стряхнув одежду праха, о, дух свободный мой, Ты в небо вознесешься, сверкая наготой, Но как же, неприкрытый, восядешь там на трон, Здесь, не покинув мерки пристойности земной.